Глава 12. Отчёт о поездке я послал в княжескую канцелярию сразу же по приезде, и князь вызвал меня к себе уже на следующий день. «Ну, здравствуй, Кеннер!» — приветствовал он меня. «Вернулся, значит?» В эмоциях у него была странная смесь разных, даже местами противоположных чувств, и разобраться в этой смеси было совершенно невозможно. Впрочем, серьёзной злости там не было, хотя недовольство определённо присутствовало. Здравствуй, княже, поздоровался в ответ я, вернулся. Ну и как съездил? Успешно? Сложно сказать, княже, осторожно ответил я. Успех ведь каждый по-своему понимает. Это тебе решать, успешно я съездил или нет. Каждый по-своему, верно говоришь. Взять, к примеру, Курта, так он насчёт твоего успеха совсем не уверен. Вот прямо сам не свой был от злости. Чем ж ты ему так не угодил? Любит наш князь прикинуть с ничего не знающим. Удобно, конечно. Каждый ему объясняет, а он сравнивает объяснения. Хотя почему именно князь? Так делает любой начальник, который хоть чуть-чуть умнее канцелярского пресс-папье. Да я и сам точно так же поступаю. Гессен там решил кое-кого пристукнуть по тихому и свалить все на меня, объяснил я. Насколько я понял, он собирался прибить человека архиеписк Парижского. Ну а я не позволил его людям выполнять какие-то тайные приказы. «А что там Курт имел против человека Богарта?» «Это у Гессена спрашивать надо?» Я равнодушно пожал плечами. «Хотя тот, судя по всему, из канонитян. Может, поэтому?» «Если он из канонитян, то тогда все верно. Надо было его прикончить», — глубокомысленно покивал князь. «Закон у нас такой, сам же знаешь. Дуралекс, сеталекс. Ну и почему ты ему помешал? Что это за внезапная любовь к канонитянам? Ты в своем рапине, как я погляжу, совсем имперцем стал?» Может ещё и в христианство перейдёшь? Во-первых, зачем мне ссориться с архиепископом? Наезд насчёт христианства я предпочёл оставить без внимания. Как начнёшь оправдаться, так сразу же и станешь виноватым. Он хоть мне и не сюзерен, но неприятности обеспечить может, а у нас с ним и без того никакой любви нет. А во-вторых, я к таким подставам вообще отношусь строго отрицательно. Если бы Гессен с самого начала со мной поговорил, то, может быть, мы и нашли бы какой-нибудь вариант. А в роли болвана, на которого можно свалить убийство, я себя не вижу. То есть, если бы он с тобой предварительно поговорил, то ты бы согласился, с интересом спросил князь. Нет, вот прямо так стать козлом отпущения я бы не согласился, конечно, отказался я. Но поискал бы какое-нибудь подходящее решение вместе с Гессоном. Но это до поездки, а сейчас я никаких решений для него искать не стану. Гессону я больше не доверяю и дел с ним иметь не хочу. Князь замолчал в глубокой задумчивости, барабаня пальцами по столу. "Ну, может, оно и к лучшему", наконец сказал он. "Что-то Курт в последнее время стал тяготеть к простым решениям. А ведь я ему сколько раз говорил, что убийство это всегда вариант для дураков. Наверняка можно было что-нибудь и получше найти. Вот ты бы обязательно нашёл, да? Нашёл бы?" "Не знаю, княжек, честно ответил я. Но я бы по крайней мере как следует поискал". — Может, и поищешь еще, — задумчиво заметил князь. — Ладно, вернемся к Рифейску. Расскажи кратко, что ты там накопал? Все там запачкались, княжа, и чем выше, тем грязнее, вздохнул я. Наместник организовал нелегальную артель и гнал золото контрабандой в империю. Здесь слово «артель» немного сбивает с толку. Так-то и три старателя артель, но у наместника в артеле больше двухсот человек. Добывал золото промышленным способом, также на своей фабрике обогащал породу. Затем делал афинаш у Орловских по левому договору и отправлял железной дорогой. Начальник станции – племянник наместника. Он каким-то образом ухитрялся отправлять все это тайно. Я не разбирался в механизме, мне просто ревизора-советника хотели докладывать, что эти отправки ни по каким документам не проходили. А кроме артели на нем что-нибудь было? Было, конечно, но там стандартное расхищение бюджетных средств. Воровали все подчистую, без всякого стеснения. У наместников твоей канцелярии служит двоюродный дядя, который подбирал правильных ревизоров. Наместник организовал им отдых с девками, те подписывали всё, что им подсовывали, и уезжали весёлые и пьяные с отопырными карманами. Что ещё расскажешь? хмуро спросил князь. Упоминание княжской канцелярии ему резко не понравилось. Больж всех отличился командир гарнизона. Его бандиты грабили старотелей, причём некоторые банды состояли из его стражников. Затем сбывал награбленные через наместника. В общем, сейчас гордым руководит делопроизводитель, а гарнизоном — десятник. Из тех, кто повыше, никого чистых не нашлось. «Думаешь, справятся?» — скептически поднял бровь князь. «Да кто же их знает?» — развел я руками. «Подобрал из тех, которые более-менее честные, вроде не совсем тупые. Но надо бы первое время за ними приглядывать, чтобы быстро заменить, если что». «Как ты с арестованными разобрался?» Бандитов казнил, кроме командира гарнизона, его суда привез. Чиновников, кто по мелочи воровал, выгнал, кто покрупнее, тех тоже привез. — А с Орловскими ты что решил? — Ничего. Что я с ними мог решить? Я посмотрел на князя с удивлением. Вызвал главу семьи в Рефейск и рассказал ему, что его племянник там наворотил. Даже не интересовался, что он с племянником сделал и как с тобой все это уладил. — Не уладил пока, — усмехнулся князь. — Еще улаживает. А мне вот интересно, как бы ты мне посоветовал с Орловскими поступить? Кто я такой, княжи, чтобы давать тебе такие советы? Канчай ломаться, кеннер, нахмурился князь. Если я спрашиваю, значит, меня твое мнение интересует. Говори. Я бы простил, княжи, ответил я, немного подумав. Заставил бы поумолять, а потом неохотно простил. Семья явно не виновата, а с дурака племянника глава и сам спросит. Польза от их наказания никакой, а так будут у тебя в долгу. Князь никак это не прокомментировал, просто молча полыбался. Извини, если это наивно прозвучало, князь. Я просто не знаю, что с Орловских можно взять. Наверняка у тебя найдётся решение получше. Он хмыкнул, но говорить ничего не стал. По Рифейску у тебя какие рекомендации будут? По городу или по Ристовнам? По всему давай, махнул рукой князь. Создать в Рифейху уезд, Рифейск сделать уездным городом, частной зону прознить. Создать типовую администрацию с разделением властей. Подворо хоть будут, конечно, слишком уж они далеко от столицы, но такого не потрепство в нормальном уезде уже быть не должно. А что касается арестованных, подсуды в тюрьму, кроме бывшего командир гарнизона, его казнить, когда стражник организует банды, промысляющие убийства, и про тюрьму речи быть уже не может. Князь встал. Я тоже начал был вставать, но он махнул мне рукой, сидимо. Он прошёлся взад вперёд в раздумьях, потом тяжело вздохнул и сел обратно и объявил. В общем, сделаем так, Кеннер. Ты сейчас некоторое время будешь в немилости. Я объявлю, что с заданием ты справился неудовлетворительно, и что, видите, я тебя не хочу. Тебя включают в список награждения, а я тебя демонстративно вычеркну. Погоди, не вскидывайся, дослушай меня. Я, собственно, не вскидывался, но меня это действительно задело. Ты просто не видишь общую картину. Сейчас я тебе объясню, и ты поймёшь, что я просто не могу поступить иначе. Дело в том, что мы не знали, что на самом деле в Рифейске творится. Предполагали, что ты просто наведёшь там порядок, а сейчас непонятно, как из этой ситуации выбираться. Архиепископ предположил я, начиная до гадут с о чём речь. Верно, архиепископ кивнул князь. Мы сделали ставку на кардинала Скарцези, наследника императора, но что будет, если они проиграют? Человек может поставить все на кого-то, но государство всегда должно играть наверняка. Поэтому мой доверенный человек наладил контакт с архиепископом Богортом. Через него мы сейчас ведем очень деликатные переговоры с герцогом Баварским насчет кое-какого финансирования в обмен на кое-какие обязательства. И вот ты внезапно обрубаешь его людям канал поставки золота и камней. Это краденое золото и краденые камни, но для партии претендента это существенная потеря. Они очень на это золото рассчитывали, у них на него были завязаны разные обязательства, а сейчас всё это рухнуло, и они просто в бешенстве. Нет, это безобразие в любом случае надо было прекращать, но как-нибудь более деликатно. Поймать их за руку, сделать их обязанными, как-то так. Я просто кивнул с мрачным видом. Сразу скажу тебе, Кеннер, что никто не собирался делать тебя в этом виноватым, и мы даже не подозревали, что там происходит. Но сейчас мне ничего не остаётся, кроме как свалить вину на тебя. Собственно, тебе ничего лишнего не приписывается, просто я объявлю, что недоволен и тобой, и тем, что ты в Рефейске сделал. Я понимаю, княжик, вздохнул я. С этим Максимом Эрдманом тоже непонятно, что делать. Мы знали, что он человек богарта, и он нам порядком надоел. Трогать его открыто тоже не хотелось, и если бы он не пережил чистку Рефейска, то это было бы идеальным вариантом. Но ты привез его сюда, и сейчас никто не знает, как с ним поступить. Да просто верни его Богурту, княже, предложил я. Если станет известно, что мы отпустили канонитянина, я попаду в очень неприятное положение, поморщился князь. Это может выплыть наружу, а с меня тоже есть кому спросить. Тот же Вяслав задаст ног вопрос, вы очень громко. Про то, что он канонитянин никому не известно, заметил я. Это как? не понял князь. Я спросил его, как здесь замешан общество Симона Канонита, и он соврал, что никак, объяснил я. Из этого не следует, что он канонитянин, так что можем с чистой совестью это отрицать. Больше вопросов на эту тему я не задавал и никому другому задавать не позволил. А почему не задавал? С любопытством посмотрел на меня князь. Ты же не мог предвидеть, что это будет важным. Просто хотел сохранить свободу действий, подумал, что если понадобится, то об этом можно будет спросить и в Новгороде. Народ ж какой предусмотрительный, покачал головой князь то ли с осуждением, то ли с одобрением. Однако это действительно меняет дело, но как его вернуть? Под каким предлогом? Не ему пообещал, что в обмен на его искреннее признание я буду просить тебя о помиловании. Вот и объяснение, почему мы его отпускаем. И заодно ты немного поправишь отношения с архиепископом, так? Это тоже будет не лишним, кивнул я. Совсем не помешает немного подсластить ему пилюлю. Что однако не решает проблему в целом, заметил князь. Прости, княже, если глупо скажу, но я никакой проблемы здесь не вижу. Вот как? заинтересовался князь. Ну, скажи, скажи глупость. Ничего же на самом деле не изменилось. Золото по-прежнему есть, канал пересылки тоже остался. Я по сути просто убрал недобросовестных посредников. Никто ведь не мешает тебе самому слать то же самое золото, потому ж сам канал Они всё равно не могут напрямую получать финансирование от язычников, вот пусть оно и дальше считается как бы у тебя украденным. Сейчас они немного поволнуются, зато охотники будут с тобой договариваться. А как договоритесь, так поставки возобновятся. Интересный точка зрения, пробормотал князь. Под таким углом мы не смотрели, а ведь зря. Да и будет куда золото девать? Золото девать? непонимающе переспросил я. Золото это мёртвые деньги, Кенер. С усмешкой объяснил князь. Обычный товар производится, потребляется, приносит деньги, а золото просто лежит. Немного идет в промышленность, примерно треть забирают ювелира, а остальное добытое куда девать? Золотой запас, предположил я. Вот это как раз и есть мертвые деньги. В большом запасе никакого смысла нет, потому что сразу много золота в деньги обратить не получится, оно тут же обесценится. Так что приходится искать покупателей за границей, а с этим сложности хватает. «Золото — товар непростой. В общем, нам гораздо выгоднее отдавать баварскому золото, а живые деньги оставить у себя». Я понимаю, щепокивал. «Все верно. Зачем отдавать дело на откуп контрабандистам, если государство может и само прекрасно этим заниматься и само же получать от контрабанды выгоду?» «Значит так», — решительно заявил князь, для пущей весомости хлопнув ладонью по столу. «Прииск бывшего наместника заберешь себе, да и скупку золоту старателей тоже бери». «В каком смысле заберешь?» – ошарашенно спросил я. «В самом прямом», – хмыкнул князь. «Документы канцелярия тебе подготовят в кратчайшие сроки, я распоряжусь. Мне этот прииск не нужен. Если им станут управлять чиновники, как ты считаешь, будут воровать?» «Будут, наверное», – признал я. «Как же иначе? Быть у воды и не напиться?» «Правильно мыслишь. Чиновник способен любое процветающее предприятие перевести в убыточное. Он же на самом деле ни за что не отвечает. Государство должно государственными делами заниматься, а деньги государство пусть подданные зарабатывают. Ну этот прииск ведь и продать можно, осторожно намекнул я. А ты купишь? с интересом спросил князь. Нет, княжний, не куплю, зачем мне такая морока? Вот в том-то и дело, Кенер, вздохнул он. Тому, кто купил бы, я и сам не отдам, а кому отдал бы, тому это только силой можно всунуть. Кому я могу доверить контрабанду золота в Левонию? Таких людей можно по пальцам пересчитать, и никому из них эта возня даром не сдалась. В общем, раз уж ты затеял в Рифе какие-то дела, то тебе и золото на себя брать. Ну и в качестве утешения за мою немилость тоже. Наказать-то я тебя всё-таки накажу. Княжескую канцелярию мне пришлось посетить ещё не раз. Передача конфискованного приыска и оформление лицензии на добычу и скупку золота. вылезлись в ту ещё бюрократическую процедуру с обязательным личным присутствием и личной же подписью. В один из этих визитов, уже покидая Ярославы палаты, я неожиданно для себя столкнулся с Миланой Бобровской. "Здраствуйте, Милано", улыбнулся я ей. "Какая неожиданная встреча. Как же вас угораздило забрести в это царство чернильных душ?" "Здравствуйте, Кен, рада вас видеть", засмеялся она. "Приходится здесь бывать время от времени. Никуда не деться, я ведь тоже служу княжеству. А пойдемте присядем где-нибудь и немного поболтаем. С удовольствием, согласился я. Милана действительно относилась к той редкой категории людей, с которыми всегда приятно пообщаться просто так. Ну и как у вас дела? Спросила она, когда мы устроились под тентом летнего кафе. Ходят слухи, что вы здорово прогневили князя. Рассказывают жуткие подробности, якобы князь наорал на начальника отдела воздаяний, который подал на подпись список награждений с вашим именем. порвал список на мелкие клочки и распорядился, чтобы имени Арди там даже близко не было. "Вы, я совершила ошибку", печально признался я. "Как говорится, homo non errari est, но я надеюсь, рано или поздно заслужить прощение". "Так всё-таки рано или поздно", с лёгкой иронией улыбнулась она, явно слабо поверив в моё самоуничижение. "То знает, как решит князь", пожал я плечами. "Я не гадаю. В конечном итоге смерть всё простит". Это, пожалуй, слишком уж философский подход, засмеялась Милана. Думаю, долго в опали вы не пробудете. Я даже не удивлюсь, если Яромир просто разыграл спектакль. Очень уж на показ всё это было. Я промычал что-то неопределённое. Некоторых людей довольно сложно обмануть, не говоря уж про высших с их нечеловеческой интуицией. А, кстати, о смерти, продолжала она. Вы же, кажется, снова летали в Рифее, не заглядывали опять к Марене? «Да что вы такое говорите, Милана?» От такого предположения я просто пришел в ужас. «Будь моя воля, я бы с ней никогда не встречался». «Напрасно вы так. Она к вам очень хорошо отнеслась. Она совершенно непредсказуема, очень опасна, и к тому же я ее, похоже, сильно разочаровал». «Не так уж сильно, не переживайте. Она потом признала, что, наверное, и в самом деле переоценила ваши возможности». «А вы что, с ней общаетесь?» — искренне изумился я. Мысль, что можно по доброй воле общаться с подобной жуткой сущностью, плохо укладывалась у меня в голове. Иногда встречаемся, подтвердила Милана. Она очень интересный собеседник, я много у неё почерпнула. То есть она вас и в самом деле готовит на роль новой Морены? Она же сразу сказал, что я её устраиваю. И вы согласитесь? А почему нет? Она с удивлением взглянула на меня. Моя сила практически в точности соответствует этой роли. Для меня это самый прямой путь к возвышению. Впрочем, это случится ни сегодня, ни завтра, пока что я еще даже близко не готова. А знаете, Милана, мне вдруг пришла в голову мысль, что она может мне помочь. При нашей встрече Марена сказала мне довольно непонятную вещь, которая меня немного тревожит. Возможно, вы могли бы мне подсказать, что она имела в виду? Возможно, согласилась она. Она сказала, что наши с Леной души связаны, и если один из нас умрет, то второй умрет тоже. Но соборная душа нас не примет, и очень скоро мы опять родимся и также будем друг с другом связаны. Да, некое подобие бессмертия, гивнула она. Это действительно так. Любой, кто способен видеть души, может вам сказать то же самое. Но при этом она сказала загадочную фразу, что нас советуют нам не умирать как можно дольше, а лучше вообще не умирать. Я не могу понять, что это значит. Почему нам нельзя умирать? Ну это же совсем просто, укоризненно сказал Милана. Вы бы и сами могли легко догадаться, если бы взяли на себя труд хоть немного подумать. Смерть ведь не проходит бесследно. Во-первых, теряются воспоминания. Во-вторых, даже если вам удастся сохранить большую часть воспоминаний, вы все равно не останетесь прежними. Воспоминания – это важная часть личности, но это далеко не вся личность, понимаете? Вы будете совершенно другими людьми, с иными характерами и привычками, просто будете помнить что-то о прошлой жизни. Вот и все. Э ведь это действительно имеет смысл. Я вспомнил рассказ драгана о человеке, который был профессором геометрии, а после перерождения стал музыкантом и ни о какой геометрии слышать не желал. И потом мне пришла в голову мысль: а я-то тот же самый человек, что жил в другом мире? А ведь похоже, что и в самом деле не тот. Очень много и говорит о том, что здешний я очень сильно отличаюсь от того. Ну и в третьих, у вас сейчас прекрасные возможности для возвышения, продолжала она. Вряд ли вам так же повезёт после перерождения. Согласитесь, вам будет совсем непросто идти по пути силы, если вы родитесь обычным пахрым, а ваша жена дояркой, особенно в каком-нибудь неудачном месте вроде Польши или Валахии. Что-то это не сильно похоже на бессмертие, печально заметил я. "Я так и сказала, что это всего лишь подобие, а не истинное бессмертие", пожала плечами она. "Вот когда вы станете способны переходить в духовную форму, тогда и сможете умирать без потери личности". Хотя там вас и безэт, то будет практически невозможно убить. А духовную форму можно уничтожить? Конечно, утвердительно кивнула Милана. Духов их и так и убивают, просто выдавливают из них всю энергию. Хоть что, конечно, остаётся. Дух уничтожается не до конца и в принципе может пройти путь сначала. Что будет в вашем случае, даже не представляю. Возможно, вы и после духовной смерти сможете со временем возродиться вместе. Ну там ни от памяти, ни от личности ничего, конечно, не останется. Слово Марены совершенно права. Умирать вам не стоит.